Эпилог. Нет, нет, не могу себе представить. Президент Кивком поблагодарил стюардессу за принесённый чай и продолжил говорить в прижатую к уху трубку. А что вы можете посоветовать? Ну вот и я не знаю. Согласен, но ко мне какие вопросы? Это частная компания, которая хоть и была создана на территории России, но к настоящему моменту её штаб-квартира уже перенесена в Африку. Да они даже не являются нашими налоговыми резидентами. Полностью разделяю ваше негодование, но ничем не могу вам помочь. Вы думаете? Хм. Это интересная мысль. Готов внимательно ознакомиться с вашими предложениями. Это будет официальная позиция вашей страны. Он сделал глоток и довольно улыбнулся. Президент специально не включал видеосвязь и внешние динамики, дабы собеседники не увидели его реакции. После всего, что он пережил за эти полтора года, стараясь договориться с этими сволочами о совместных действиях, их паника и растерянность вызвали у него лишь удовлетворение, но увы, он не мог себе позволить демонстрировать его открыто. Сложившаяся ситуация открывала уникальные возможности, которыми требовалось воспользоваться, причём как можно быстрее. пока те, кто являлся самым большим камнем преткновения, пребывали в панике и в шоке. Именно поэтому сразу после доклада о произошедшем в Лондоне он дал команду немедленно готовить к вылету президентский борт, хотя первые звонки от партнёров начали поступать ещё, когда он находился на земле. Звонили все: от президента США и председателя КНР и до генерального секретаря ООН. Даже король Великобритании набрался духу и позвонил причём раньше премьер-министра, а некоторые уже по неодному разу. Несомненно, я полностью на вашей стороне. Конечно, это возмутительно, но вы, мир изменился, и нам остаётся только принять эти изменения. Нет, я не юрнючу, повторяя ваши слова. Просто я наконец-то осознал всю их глубину. Да, конечно, я готов полностью поддержать все ваши законные требования. Очень рад, что мы наконец пришли к консенсусу. Да, несомненно, вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку в этом вопросе, конечно, в пределах разумного. После этих слов собеседник наконец дал отбой, и президент облегчённо выдохнул. Какой-то звонок, семнадцатый или девятнадцатый. Это ещё секретариат пропускает только наиболее важные, а так-то число звонивших точно превысило трёхзначное число. Он сделал ещё один глоток и задумался. Да уж, разворошил скип гнездо. Не совершенно точно осиное, но ну да оно всегда было таким, во все времена. Но с другой стороны, теперь стало понятно, что его, прямо скажем, довольно рискованное решение не пытаться включить самого прокаченного игрока планеты в командную вертикаль и дать ему возможность развиваться самостоятельно, лишь иногда и очень осторожно корректируя его действия, Например, предложив под маркой снижение напряжённости, перебраться на другой континент, чтобы внешне дистанцироваться от его дальнейших действий, оказалось абсолютно верно. Хотя многие из его окружения указывали на то, что несмотря на все свой опыт, знания и силу, парень звёзд с неба не хватает. Весьма простоват, но при этом упрям и временами импульсивен. Из-за 20 с лишним лет жизни в том мире полностью потерял приоритет перед государством. Да и с патриотизмом у него большие проблемы. Нет, за землю он будет сражаться люто, но за всю, а не за одну какую-то страну. Так что может таких дуров наломать. Но президент решил рискнуть и не прогадал. Иж как этих хозяев мира припекло, уже не просто готовы договариваться без всяких дополнительных условий. А требуют сделать это немедленно. Ну, то есть, сразу же, сейчас. Создать единый орган человечества, которому будут подчиняться абсолютно всем. Совсем все. Вот совсем-совсем. И даже игроки. А сколько тянули, условия ставили, границы зон влияния на картах рисовали, торговались. Что ж, скип свое дело сделал. Теперь его очередь. Что же касается ситуации с Лондоном, пожалуй, тут подошло бы ведёрко попкорна. Но вот ведь беда, он его терпеть не может. Так что придётся обойтись орешками. Продолжение следует.